Глава двадцать девятая. Одевшись и умывшись, спустилась на первый этаж. Там царила тишина. А вчерашнем вечере ничего не напоминало. Все было прибрано с особой тщательностью. В гостиной на диване тоже никого. Значит, Дэниел уже встал. Солнечный свет особенно радовал после грозы, разбушевавшейся накануне. Он наполнил дом до самых краев. И, несмотря на поселившуюся во мне тревогу с наступлением утра, вновь хотелось жить и радоваться новому дню. Заметив, что дверь в кабинет Дэниела открыта, я направилась туда. Но что-то заставило меня остановиться. Здесь, на этом участке гостиной, было как-то неуютно пусто. Присела, чтобы как следует рассмотреть пол. Кажется, он слегка выцвел, и потому его аккуратно прикрыли ковром. Отогнув краешек, обнаружила царапины и отметины на древесине. Провела по ним подушечками пальцев. Да, тут определенно оставались следы от ножек, краяля. Он стоял когда-то именно здесь. Выпрямившись, я задумалась. Как выглядела гостиная с музыкальным инструментом? Наверное, игравший на нем мог любоваться видом из окна. Интересно, кто это был? Мама Дэниэла? Или он сам? Эмили? — послышался его голос из кабинета. «Доброе утро!» — отозвалась я, направляясь к двери. Дэниел сидел за столом, рассматривая снимки. Увидев меня, он широко улыбнулся и встал. «Привет. Иди сюда!» «Я еще не была здесь. У тебя...» Огляделась. «Хорошо». Кабинет оказался просторным, с достаточно высокими потолками. Одну стену занимали книжные полки. Другой устроенный шкаф. Окна наполовину прикрывали серые тканевые шторы. У другой стены расположился письменный стол с компьютером. Посередине комнаты в облаке белого света от навесных ламп находился специальный чертежный стол, установленный под наклоном и усланный различной документацией и чертежами. Повсюду чистота, идеальный порядок. Ни пылинки, ни на одной из поверхностей. Добро пожаловать. Дэниел отодвинул держатель, на котором была закреплена одна из ламп, и шагнул ко мне. Боясь, что ему захочется обнять меня или поцеловать, я смущенно перевела взгляд на висевшую над его столом табличку в рамке «Амор о Омния». Надпись на латыни? «Что это означает?» — поинтересовалась. Он прищурился и посмотрел на меня в упор. Запах пены для бритья ударил в нос. Так близко Дэниел подошел ко мне. «Любовь побеждает все», — тихо сказал мужчина и улыбнулся. Его зрачки расширились, взгляд заблестел. Рука скользнула по моей щеке, и я почувствовала, как нежно он убирает выбившуюся прядь мне за ухо. «Здесь ты работаешь?» У меня слегка сбилось дыхание. Дэниел запустил огромную ладонь мне в волосы, провел пальцами по шее и осторожно притянул к себе. «Да». Его голос оборвался. Он уже ничего не говорил и не смотрел на меня. Просто обнял и ласково коснулся губами моего лба. Одна половина меня разомлела, поддавшись на встречу. Другая захотела немедленно отстраниться. Слышно было, как он шумно втягивал запах моих волос. А потом заговорил. Голос его звучал столь тихо, что его почти заглушал стук моего сердца. «Я приготовил тебе завтрак». Но сначала хотел показать фотографии. Они получились просто удивительными. Отошел, взял меня за руку и подвел к столу. На нем выстроились в ряд снимки с выставки. «Это я?» — усмехнулась. Тощий подросток и правда чем-то смахивал на меня. «Вроде да», — кивнул Дэниел. Он подносил по очереди фотографии к свету ламп. И мы смеялись над тем, какой перепуганной я на них выглядела. «А завтра тебе придётся вернуться в Лондон?» Спросила я позже, за завтраком. Дэниел подал мне вилку и подвинул ближе тарелку с омлетом. Я как раз думал над тем, как устроить так, чтобы работать удаленно. Если даже приезжать к тебе на уикенд, то будет далековато. Дорога выматывает. Нужно кое-что уладить, буквально пару моментов. И мне не придётся находиться там постоянно. «Как тебе идея?» Я замерла. Уставилась на него, пытаясь выдавить из себя непринужденную улыбку. Совсем недавно он приглашал меня переехать сюда на время его отсутствия. А сейчас выходило так, что мы будем жить в Малхиме вместе? «Ты сможешь работать здесь, и тебе не придется ездить в Лондон?» Здорово, правда? Его улыбка, как всегда, сногсшибательна. Но иногда придется бывать в офисе. В Манчестере. Или в Сетле где у нас тоже сейчас имеется объект. Но это ненадолго. И я смогу брать тебя с собой. Угу. Уставившись в тарелку, я ковырялась с вилкой в омлете. Как мне вообще в голову пришло бросить тебя одну. Как представлю, что случилось бы с тобой, если бы ты осталась в лесу в грозу. Прямо плохо становится. Ага. Ты подоспел вовремя. Дэнил налил мне чай и взглянул на часы. Чем займемся сегодня? Тебе решать. Пробормотала почти безучастно. «У меня завтра прием у врача. Я немного переживаю, хотела поделиться с ней по поводу своего самочувствия. Что такое?» Он переменился в лице. «Все нормально, но я будто сама не своя. Тревожно, потому и хочется проконсультироваться. Я отвезу тебя», — твердо заявил он. Я подняла на него полный благодарности взгляд. «Но тебе ведь уезжать завтра». Дэниэл пожал плечами и отложил салфетку. «Ты важнее», — сказал, как само собой разумеющееся. «Я обязательно привезу тебя обратно. А затем сгоняю в Лондон. Не волнуйся. Только на пару дней. Потом вернусь». «Правда?» — переспросила я. Сама не понимала, что чувствую, радуюсь или волнуюсь. «Да». мое наивное выражение лица, кажется, его позабавило. «А сейчас доедаем завтрак». Берем резиновые сапоги, плащи и бегом на озеро. Прогулка получилась на удивление душевной и веселой. Мы месили грязь, устроенную вчерашним ливнем, рвали цветы, забирались на камни, раскиданные на берегу, и любовались величественным видом, открывавшимся с вершины ущелья. Усталые и перепачканные вернулись домой во второй половине дня. Вместе приготовили ужин, поели и устроились на диване за просмотром фильма. Забыла проверить, как там мой телефон. Попробовала встать я, вспомнив, что еще утром оставила мобильник в мешке с рейсом. Зачем он тебе? Остановил меня Дэниел, привлекая к себе. Хотела проверить. А вдруг он заработал? Вчерашний ливень не до него добрался. Брось его, я куплю тебе новый. Мягким поглаживанием по плечу он заставил меня остаться на месте. В его объятиях действительно было очень тепло и уютно. «Мне нужно позвонить другу. Это важно». «Что за друг?» — произнес он напряженно. Райн. Мы с ним некоторое время общались. Сейчас он уехал учиться вдаром. И что ты от него хотела?» Я поворочилась, стараясь принять удобную позу. «Просто... ну...» «Зачем тебе еще кто-то, когда у тебя есть я?» — отшутился Дэниел и поцеловал меня в висок. После школы каждый идет своей дорогой. Неудивительно, что людям потом друг до друга и дела нет. Думаешь? Прошептала я. Веки слепались. Знаю. Он несколько раз щелкнул пультом, пока не нашел очередной фильм. Спи и не думай ни о чем. Я с тобой. Нет, доктор. Это не фантазии, не обычные сны. Здесь что-то не так. Я застегивала пуговицы на кофточке после окончания осмотра. Мне снится, что она тонет, и у меня в носу, в горле при пробуждении. Все свербит от привкуса воды. Я вижу ее, слышу ее музыку, уже днем, когда бодрствую. Неужели никто из пациентов не обращался к вам с чем-то подобным? Белый цвет стен навевал такую же безнадежность и уныние, с которыми я явилась во врачебный кабинет. Доктор Кларк села за стол, тяжело вздохнула и впилась взглядом в разложенные перед ней бумаги. «Результаты твоих тестов, Эмили, идеальны». Она взяла один из документов и, сжав губы, еще раз пробежала глазами. «Думаю, ты умная девушка, и не станешь загружать голову информацией, подчеркнутой из просторов интернета». «Официальная наука весьма категорична в отношении теории клеточной памяти и переноса психотронных импульсов». «Повторюсь, сердце — это насос. Нет никакой связи с неврологической системой». Но как же мы и сны?» Они могут быть реакцией на высокие дозы лекарств. Я спрятала лицо в ладонях, медленно выдохнула и опять посмотрела на врача. Доктор Кларк непоколебимо. Глядя на меня со снисходительности кардиолога со стажем, она ждала от меня взрослой реакции, а не детской истерики. «А лекарства нельзя отменить?» «Нет». Легонько покачала головой. «Ясно», — проговорила я. «А заменить другими?» Женщина виновато улыбнулась. «Эмили, проблема у твоего подсознания. И хорошо, что не у организма». Врач собрала в стопку результата анализов и постучала бумагами по столу. «Не вижу причин для серьезных волнений, но могу направить себя к соответствующему специалисту». «Мозгоправу?» — усмехнулась я. «Доктор Эванс — замечательный специалист в данной области». «Спасибо, нет». Мы вернемся к теме, которая тебя беспокоит на следующем приеме, Эмили. Хорошо? Я подумаю. Встала и направилась к выходу. Остановилась у двери. Спасибо, доктор Кларк.